Глава 3. Прошла неделя моего пребывания в своих владениях. Казалось, время летит незаметно. Дни пролетали за днями. Я был загружен делами без остановок, хотя в последние дни и стало куда проще. Сегодня же я высыпался после вчерашней работы с бумагами вплоть до вечера. Мы с моим управляющим обсуждали возможности развития баронства и на чем лучше в данный момент заострить внимание. Денег, конечно, у меня было немало, но и вложить их сразу во все направления было невозможно. Хотя не так. Конечно, это реально. Вот только суммы будут такими, что не принесут особого результата. Нет, лучше ориентироваться на пару направлений, развивая их и постепенно переходя к новым. «Может, и не быстро, зато все будет сделано в лучшем виде». «Да у меня не настолько много людей, чтобы охватить своим вниманием всех, а это необходимо». «Да, люди тут живут хорошо, но ведь все люди желают жить еще лучше». «А как это сделать?» «Особенно, если в твои руки выдают большую сумму в золоте». «Думаю, ответ очевиден, так что лучше не искушать людей». оставляя их золотом на произвол судьбы. Так вот, утром это оказалось совсем недобрым для меня, особенно когда раздался громкий стук в дверь. «Господин, срочно необходимо ваше присутствие!» Ввалился в мою комнату один из слуг. «Ну что там случилось?» Позевывая сонным голосом, спросил я. «Там, там, подземники!» Заикаясь, промямлил он. Подземники? Не понимающе уточнил я, сбрасывая с себя утреннюю дрему. Что они тут забыли? Не знаю, господин. Ладно, собирайся в приемном зале. Я скоро буду. Шикнул я на слугу, скидывая одеяло. Быстро ополоснувшись и одевшись, я спустился в зал, где меня уже ждали, и гард также присутствовал тут. Крис, я пригласил гарда. «Думаю, он лучше нас всех сможет рассказать о подземниках». «Да, хорошо», — кивнул я. «А теперь расскажите подробно, что случилось и что им вообще тут понадобилось». Все началось с того, что разведчики донесли о группе людей, направляющихся к нашему замку. Все они были облачены в полные латы, что, естественно, вызвало подозрения. Но нападать на них никто не стал, все же это не работа разведки». Так что информация была передана мне. Но как только они достигли ворот и сняли свои шлемы, все сильно изменилось. При ярком свете дня невозможно не заметить их кожу серого оттенка. Но добавить к этому их невысокий рост, и все становится ясно. Доложился Ким. «Чего не хотят? И где они сейчас?» «Попросили твоей аудиенции. О причинах говорить не хотят без твоего присутствия». «Мы их разместили рядом со входом. Есть там пристройка как раз на случай незваных, но не враждебных гостей. Уж прости, но впускать вооруженный отряд неизвестных личностей я не собираюсь». «Ты все сделал правильно», — кивнул я. «А ты, Гард, можешь что-нибудь про них сказать? Все же твои сородичи? Что им может понадобиться? Судя по гербовым рунам на их доспехах, что я успел заметить...» «Они из клана Харт, который приближен к нашему королю. Но лично никого из них не знаю. Что же им тут понадобилось, даже понятия не имею. Обычно подземники не выходят наружу. Чтобы такое произошло, должно было случиться что-то поистине неординарное». Почесал бороду Гард. «Все понятно, что ничего не понятно». Тут же задумался я. «Ладно, зовите их сюда». Пусть лично расскажут, что забыли в моих землях. Только оружие пусть сдадут». После моих слов Берт тут же вышел, чтобы распорядиться о проходе этих сомнительных личностей, а заодно и лично проследить за происходящим. Мне же только оставалось, что ждать. Эта группа подземников вошла в зал, стуча своими железными доспехами о каменный пол. Их доспехи представляли из себя образец надежности и несокрушимости. По крайней мере, такое впечатление о себе оставляли. Но вместе с этим они также были украшены гравировкой и драгоценными камнями. Явно не бедные люди ко мне пожаловали, раз владеют подобным богатством. Даже не представляю, за сколько можно их продать, особенно если учитывать, так сказать, эксклюзивность. Не доходя до моего расположения, они остановились и одновременно склонились. «Приветствуем вас, владыка данных земель! Мы, посланники клана Харт, принесли дары для вас от нашего короля!» Выставил главный из них перед собой сундучок, открыв который нашему Зору предстали ограненные драгоценные камни. «Рад приветствовать посланников клана Харт в своих владениях, и, принимая дар вашего короля, кивнул я, чтобы сундучок тут же унесли в сторону. «Можете встать. Я не требую постоянного колена преклонения перед собой, тем более не от моих подданных». «Благодарю», — произнес их главный. «Меня зовут Бад Харт, и я племянник главы моего клана. Я барон Крисдарк, но, думаю, это вы уже знаете. Не зря же пришли именно в мой замок». Да, мы знаем о вас. Прошу прощения, но этот тоже должен присутствовать при нашем разговоре. Скривился тот едва его взгляд остановился на гарде. Вас он чем-то не устраивает? Это же ваш сородич. Удивился я. Он из ушедших. Будто сплюнул подземник, как будто это все объясняло. Все же вынужден настоять на его присутствии. Это мой подчиненный. и он будет присутствовать тут. Осадил я подземника. Говорите то, что хотели. Или не говорите вовсе. Не знаю, что это слово значит. Но это мне и не важно. Мнение моего лучшего кузнеца для меня куда важнее этой странной группы. Тем более не исключено, что он не хочет видеть своего сородича, потому что тот сможет что-то мне рассказать о причине его визита сюда. Все же их общество во многом может отличаться от нашего. Особенно традиции. И мне лучше знать об этом побольше. «Как пожелаете», — склонился он, передавая через слугу свиток с посланием. «Мы посланы сюда со словом от нашего короля. Он приглашает вас, барон, к себе в гости». «Чужака в подземный город?» — ахнул опешивший гард. «Да, это прямой приказ короля». Хотя такого и не случалось уже много столетий. Конечно же, он гарантирует вашу безопасность. С Собой вы также можете взять свою свиту. Правда, желательно небольшое количество. Боюсь, большая группа людей может привлечь излишнее внимание. Присутствие людей с поверхности вызовет нешуточный ажиотаж. И чем меньше их будет, тем лучше. «Я вас понял». Но позвольте спросить, почему был приглашен именно я? Как я понял, людей с поверхностью вас особо не жалуют. Нашему королю нужен маг теней, а вы единственный на все вольные баронства. В королевство же мы пока не готовы отправиться. Это все, что я могу вам сказать. Хорошо. Но мне нужно подумать. Я сообщу о своем решении позже». «Сейчас же вам выделят покой, чтобы отдохнуть с пути». «Как скажете, мы готовы ждать». Склонились они, чтобы вскоре покинуть помещение. Стоило им выйти, как воцарилась мертвая тишина. Каждый размышлял о своем. Я думал о произошедшем событии. Это предложение вмещало в себя как множество возможных рисков, так и вероятности огромной прибыли. Другой вопрос, что из этого окажется правдой. Возможно, даже оба варианта. «Ну и что вы думаете об этом предложении?» Нарушил я тишину. «Как по мне, так все звучит слишком подозрительно. Я бы не пошел», — хмыкнул Ким. «И я его подержу», — пробасил Бер. «Мало ли, что этому королю нужно. Может, он убьет тебя на месте». «Нет», Нет. — вскрикнул Гард. «Такое невозможно, в принципе! Слово короля крепче камня!» «Это точно король пригласил, а не кто-то из этого клана?» — усомнился Ким. «Кланы не посмеют воспользоваться именем короля в своих целях», — покачал головой подземник. «Черт, ничего не понятно в этом послании. Я просто не знаю данный язык. Гард, ты можешь прочитать?» Протянул я свиток ему. «Хм, да...» Развернул он его, внимательно вчитываясь. «Ну, если кратко, то там просто приглашение без объяснения причин. Но что самое главное, печать короля подлинная. Я, конечно, всего пару раз ее видел на публичных приказах, но проверки магическим зрением подобных вещей нас учит крепко». «Но что ему могло понадобиться от меня?» «Не могу сказать точно». Для меня это шок, что кого-то вообще приглашают в подземный город. Да, у нас есть личности, что выбираются наружу, но чтобы кого-то привести оттуда? Никогда. Но могу предположить, что вряд ли он соврал, говоря, что королю нужен маг теней. Как ты должен помнить, среди подземников есть только маги земли. И этого нам обычно хватает. Значит, случилась какая-то ситуация... где понадобилась именно магия теней. «Он хочет, чтобы я кого-то убил? Иначе не могу представить, зачем ему маг теней», — усмехнулся я. «Вряд ли. У него есть свои специалисты, что убьют любого. То дело в чем-то другом», — задумался Гард. «Есть еще вариант, что нужен ты именно как владелец местных земель. Все же в твоих владениях много гор». И причина может быть в них уладить какой-то конфликт интересов. Видно, дело, которое можно решить только лично. Но покинуть подземный город он не может ни в коем случае. Остается только пригласить тебя к себе». «Хм, такой вариант возможен. Кстати, а что он имел в виду под «ушедшим»? Он ведь явно нестандартное значение вкладывал в это слово». Вы ведь вряд ли видели еще подземников, кроме меня. Ну, и этой группы, только что». «Тут ты прав. Это даже странно. Вас ведь не так мало?» «Нет, мой народ хоть и не дотягивает по количеству людей до королевства, но не так уж и малочисленен. Другое дело, что у нас не принято выходить на поверхность. Лишь единицы готовы на такое. И обычно происходит это только после приказа короля». Но существуют и те, кто, как я, решают жить на поверхности. Их и называют ушедшими. Большинство относятся к ним нейтрально, ну или с легкой недоверчивостью. Но есть и те, кто считает это предательством своего народа. Да что уж говорить, и я так думал по молодости. И если бы не моя болезнь, то ни за что не покинул бы земли предков. Но случилось то, что случилось. Это всяко лучше, чем продолжать прозябать там. Да и сейчас я уже ничуть не жалею о своем выборе. Останься я там и никогда не смог бы ковать такой превосходный материал. Понимаю, подобные личности встречаются среди всех народов. Но мне на них, в общем-то, все равно. Куда важнее в нашем обществе ценят достижения. А то, что я кую клинки из дамасской стали, сразу поднимает мой авторитет многократно». Только вот такие аристократы считают, что важнее достижение предков, чем то, что происходит сейчас. А ушедшие якобы позорят своей слабостью предков. «Все ясно. Но вредить тебе он не станет?» «Нет, до такого не должно дойти. Да я состою у тебя на службе. Он просто не посмеет». «Вот и хорошо. Тогда решено. Я отправляюсь в подземный город, и ты со мной». «А, что?» – опешил он. «Как-то это неожиданно. Нет, я, конечно, не против повидать родителей и знакомых, но как же я вернусь после того, как ушел? А, в общем, плевать на мнение остальных. Я иду туда со своим господином, и остальное неважно». «Вот и хорошо. Мне пригодится человек, знающий местности и их обычаи». «Крис, я иду с вами». — непоколебимо произнес проф, что до этого лишь тихо наблюдал. «Но зачем тебе туда идти? Ты же хотел отдохнуть тут от забот». «Неужели ты думал, что я пропущу такое веселье?» — усмехнулся он. «К тому же только представь! Город, в котором не было никого с поверхности, уже сотни лет! Да это же золотая жила для исследований! Нет, без меня ты точно туда не отправишься!» «Это же может стать открытием всей моей жизни! У них ведь может быть магия, отличная от нашей! Да и артефакты тоже!» «Ну, как пожелаешь», — хмыкнул я, успокоившись, как только увидел этот его горящий жаждой исследований взгляд. «Теперь нашего старичка никто не остановит. Даже если меня остановят на входе, он все равно вломится в этот подземный город». «Давай отправлю с тобой лучших своих людей», — предложил Ким. «Нет, он же сказал, лишь небольшое количество. Думаю, стоит пригласить с собой Артура. Уж он точно не захочет пропускать это приключение. Ну и со мной пойдешь ты лично. Думаю, стоит разбавить эту компашку магов хоть одним воином». «Хорошо, так и поступим. Дела я оставлю на своего заместителя. Вроде ничего серьезного не должно произойти за время моего отсутствия». Кивнул Ким. Бер, прости, но тебя мы не возьмем, как бы я ни хотел. Учитывая низковатый рост подземников, сомневаюсь, что их переходы вместят тебя. Это разумная мысль! покивал гард. Да я бы и сам отказался. Не люблю эти ваши пещеры, особенно после наших с вами прогулок по ним. Вспоминая прошлое, поморщился Бер. На то мы порешим, но все же, пока нас не будет. Усильте защиту и патрули. Мало ли, вдруг это все для того, чтобы напасть на баронство. Конечно, лучше это сделать, когда мы с Артуром в Академии. Но потом-то мы все равно вернемся. А так меня затаскивают в эти темные пещеры. Но и отказаться от такого предложения – не лучшая затея. Будем действовать по обстоятельствам». Выждав время, нашим гостям было сообщено о моем решении. но отбытие отложили еще на день. Все же мне нужно было подготовиться к походу, да и Артуру успеть добраться до нас необходимо. Все это время за гостями внимательно наблюдали. Было видно, что для них крайне неуютно находиться под открытым небом. Во двор они выходили только в полном комплекте своих доспехов, как будто, опасаясь, что небо вот-вот упадет им на головы. Внутри же каменного замка все менялось. Но даже так, на контакт со слугами они не шли, ничего не разнюхивали, просто терпеливо ждали времени отбытия. Что же касается слуг, которые успели увидеть подземников, их пришлось ограничить в перемещениях и общении. Мне совсем не нужно, чтобы уже через пару дней все в округе знали о приходе этих весьма выделяющихся личностей. А в том, что люди захотят поделиться таким событием, я не сомневался. Ничего. Побудут какое-то время вдали от всех. Ничего страшного не случится. Тем более, что я компенсирую это деньгами. Не в тюрьму же их сажать за подобное. Благо, немногие видели лица этих гостей. Почти все время они провели в своих доспехах. Да, новость о посетителях будет известна всем шпионам. Но вот кто скрывается за забралами шлемов, это уже совсем иной вопрос. Ну а как только я вернусь... то пусть рассказывают, тогда это будет не страшно. Все равно, рано или поздно, как бы все не скрывали, об этом узнают. Что интересно, все из них были магами Земли. Главный из них лишь немного уступал по объему силы мне, а вот остальные... Их силы были минимальны. Но даже так, если у них там все такие, то даже такие минимальные магические силы — это отличное подспорье для живущих под землей. Не знаю, сколько их там живет, но если армия подобных людей составляет хотя бы половину от количества того же Лирума, то никому не поздоровится. Да, большую роль играет сила магов, но и количество может переселить качество. Простые люди им точно не ровня, но сомневаюсь, что их так много. Иначе про их попытки захватить поверхность я бы точно услышал». Да и вряд ли под землей есть возможность прокормить большое количество людей. Уверен, что продовольствие – это одна из главных их сложностей. Стоит подумать о том, что мы сможем им предложить и что взять от них. Все же идти навстречу к их королю просто так было бы верхом глупости. Нужно пользоваться подвернувшимся шансом по полной. Правда, гости сообщили неприятную новость. В путь придется отправиться без карет. Но это было логично. Под землю их вряд ли получится затащить. Значит, все необходимое придется нести только на своих плечах, ну или, вернее сказать, в пространственном кольце. Но тут уж никуда не денешься. Придется решать проблему имеющимися силами. Пока я готовился, время пролетело незаметно. И вот мы уже стоим перед воротами замка, готовые выдвигаться в путь.